Глава 13. Я еще раз послал зов Муромцевой, но снова не получил ответа. Похоже, придется вернуться в театр и разыскать девушки. Не хватало еще, чтобы из-за моей просьбы она ввязалась во что-нибудь опасное. Я поднялся со скамейки с твердым намерением вызвать полицию и перевернуть театральные закоулки снизу доверху. Но тут Муромцева сама прислала мне зов. «Александр Васильевич, я иду за ним». «За Удашевым?» — сразу понял я. Да. Несмотря на то, что мы общались мысленно, Муромцева говорила заговорщическим шепотом. Он вас не видит. Я выпила зелье превращения и Удашев тоже. Хорошо, что я его время заметила, как он выходит из своей гримерки. Тут я своевременно спохватился, что сам-то стою в двух шагах от служебного входа в театр. И если Удашев выйдет через эту дверь, то я его не узнаю, а вот он меня, несомненно. — Он идет к служебному выходу? — спросил я Муромцеву. — Никак, нет, кажется, он собирается выйти через главный вход. Главный вход в старый театр находился с другой стороны здания. Возле него я в прошлый раз задушевно пообщался со швейцаром. — Я в сквере за зданием театра, — сказал я Муромцевой. — Предупредите меня, если удашев пойдет сюда. — Хорошо. Дверь служебного выхода распахнулась, пропуская целую группу закончивших репетицию артистов. Я отвернулся, дабы не привлекать к себе внимания. Артисты, весело переговариваясь, направились через сквер к улице лунных фонарей. Из обрывков их разговора я понял, что они стремятся в любимый трактир, дабы утолить жажду, вызванную творческой деятельностью. — Мы вышли из театра, — сообщила мне Муромцева. — Если он возьмет извозчика, постарайтесь запомнить номер мобиля, — предупредил я Муромцеву. Только, пожалуйста, не подходите слишком близко, чтобы Дашев ничего не заподозрил. Это был бы самый простой вариант — передать номер мобиля к Миши Кожемяка, разыскать извозчика, спросить, куда он отвез своего пассажира. — Александр Васильевич, я ж не маленькая, — обиделась актриса, — и книжки про шпионов читала. — Ну, не сомневаюсь в вашей квалификации, — улыбнулся я. Алексей Георгиевич повернул налево. Через несколько секунд, сказала Муромцева, идет в сторону стеклянного рынка. Стеклянный рынок был знаменит многочисленными лавками зельеваров и алхимиков. Горожане покупали на нем зелья для всяческих домашних нужд. Аптекари приобретали ингредиенты для снадобий, повара искали необычные приправы. Полицейские присматривали за продавцами, но и подпольная торговля на стекляшке процветала. Достаточно было знать нужных людей. Я пойду за вами, сказал я Муромцевой. Как сейчас выглядит удашев. Пожилая женщина в лиловом платье, в руках корзина, идет не спеша. Как узнать вас? Увидите мальчишку-разносчика, это я. Мы идем по правой стороне к гончарной улице. Понял? Я обошел здание театра и повернул на гончарную. Предусмотрительно перешел на левую сторону. Здесь, на тротуар, очень, кстати, падала тень от домов прохожих было немного. Редкие горожане неторопливо шли по своим делам. В двух кварталах впереди я заметил две фигуры. Женщина в лиловом платье величаво плыла вдоль улицы, иногда останавливаясь перед витринами магазинов. На сгибе руки у нее покачивалась корзинка. Ну, точь-в-точь, точь, мать семейства, которая сама вышла на рынок за продуктами для семейного обеда, не доверив такое важное дело прислуги. Отставая от женщины на пару десятков шагов. Плелся скучающий мальчишка-разносчик в клетчатой рубашке, в кепке с длинным козырьком. С одной стороны рубашка выбилась из-под пояса брюк, придавая мальчишке неряшливый вид. На моих глазах мальчишка остановился, подобрал с обочины камень и стал подкладываться к рыжему коту, который грелся, растянувшись на невысоком кирпичном заборе. Забор отгораживал от улицы узкий полисадник вдоль жилого дома. Подкравшись, мальчишка запустил камнем в сторону кота, причем я был уверен, что он промазал специально. Камень ударился о кирпич, кот подпрыгнул и, громко мяукнув, свалился с забора. В жилом доме хлопнуло окно. — Вот я тебе уши надеру! — закричал визгливый женский голос. Мальчишка показал в сторону окна неприличный жест и шмыгнул вдоль полисадника вслед за женщиной в лиловом. «А вы здорово маскируетесь», — мысленно сказал я Муромцевой, едва удерживаясь от смеха. «Так у меня двое старших братьев», — отозвалась актриса. «Кроме того, я играла хулигана в одной современной пьесе». «А Удашев в ней тоже играл?» Нахмурился я. «Он вас не узнает в этом гриме?» «Нет-нет. Эту пьесу мы ставили для уличного театра. Алексей Георгиевич в таких не играет. Это ниже его достоинства». Вот так, шагая друг за другом, мы свернули в переулок зельеваров. Нетрудно было догадаться, что раньше здесь и находились небольшие лаборатории, в которых варили самые разнообразные зелья. Промышляли этим как почтенные зельевары, так и многочисленные мошенники. И именно благодаря этому в конце переулка возник сам с собой стихийный рынок, который впоследствии и назвали «стеклянным». Лаборатории Зильеваров давно перекочевали на окраины столицы. Там и арендная плата пониже, да и любопытных или недовольных соседей поменьше. А вот рынок остался и процветал. Только теперь товар на него не носили в лотках, а привозили на крошечных грузовичках. Стеклянный рынок находился на маленькой площади, зажатой между доходными домами. Первые этажи домов были заняты большими магазинами, которыми владели солидные фирмы с репутацией. Сама же площадь была заставлена переносными прилавками, с которых торговали зельевары попроще. Цены здесь были пониже, но и риск нарваться на товар сомнительного качества возрастал. Когда-то на площади бил фонтан. Скульптура в центре изображала бородатого алхимика, держащего колбу, из которой с журчанием лилась струя воды. Механизм фонтана давно сломался, струя высохла, На дно невысокой круглой чаши ветер натащил прошлогодние листья и всяческий мусор. А на бортике чаши в ожидании покупателей сидели самые сомнительные продавцы стеклянного рынка. Народу на рынке было много, я неторопливо пробирался сквозь толпу, крутя головой, чтобы не потерять из вида пожилую женщину в лиловом платье и мальчишку-разносчика. В этом не было никакой необходимости. Екатерина Муромцева вошла почти вплотную за переодетым Удашевым. А со мной поддерживала мысленную связь. Но мне хотелось все-таки все видеть самому. Наверное, со стороны это выглядело так, словно я кого-то ищу. Это и ввело в заблуждение одного из продавцов зелий, которые толклись возле чаши высохшего фонтана. Он бочком подошел ко мне и, загадочно глядя в сторону, сказал хриплым шепотом, господины желает любовные зелья». Я не успел отказаться, а продавец уже распахнул плащ, в который старательно кутался, несмотря на летнюю жару. Изнутри на широких полах плаща было нашито множество разноцветных карманов, и во всех позвякивали склянки с зельями, от чего продавец напоминал ходячий ксилофон. Склянки были заткнуты деревянными пробками, грубо выструганными ножом. Наклейки на склянках были подписаны небрежно от руки. «Несколько капель зелья в вино или чай?» подмигнув, прошептал продавец, — и любая милашка пойдет с вами куда угодно. — Нет, не нужно. — отказался я, крутя головой, дабы не потерять из виду Муромцеву. — Тогда веселящий товар. — не отставал продавец. Грибочки и травки для него сам собирал. Забудетесь на всю ночь с гарантией. — Нет, нет. Теряя терпение, — сказал я. — Но моя резкость произвела на продавца не то впечатление, на которое я рассчитывал. — -а, а, господин деловой человек! — понимающе кивнул он. И, запустив пятерню в глубокий карман, достал оттуда флакон, в котором переливалась изумрудная жидкость, и украдкой показал его мне. — Зелье беспамятства. Достаточно брызнуть в лицо, и жертва ничего не вспомнит. — В дождливом квартале брал. Тут продавец оглянулся и исчез, словно растворился в воздухе. Остальных подозрительных личностей, которые облепили чашу фонтана, тоже словно сдуло горячим летним ветром. Я повернул голову и увидел городового в форме, который целеустремленно пробирался к нам вдоль прилавков. Начищенная пряжка его ремня сверкала на солнце. Узнав меня, городовой разочарованно кивнул и повернул в другую сторону. Прозвучал в моем сознании торжествующий голос Муромцевой. — Алексей Георгиевич вошел в магазин Сойкина. Мне идти за ним? — Ни в коем случае, — строго сказал я. — Спасибо за помощь, Екатерина, а теперь немедленно уходите оттуда. — Надо застукать их вместе, тогда они не отвертятся. — Не надо, — усмехнулся я. — Я сам поговорю с Сойкиным с глазу на глаз. — Но вы же расскажете мне все, что сумеете узнать. — Голос Муромцева звучал умоляюще. — Екатерина, вы хотите помочь Ковшину? — напомнил я. — Конечно. — Ну, тогда прошу вас, не мешайте мне делать мою работу. И еще раз благодарю, ваша помощь неоценима. «Ладно — Ладно, смягчилась актриса. — Все, уходите отсюда, — напомнил я. «Уже — Уже? Поверх голов продавцов и покупателей я видел, как мальчишка-разносчик свернул в один из переулков, которые узкими ущельями расходились в стороны от рыночной площади. На углу площади и одного из переулков находилась та самая алхимическая лавка купца Сойкина. Нет, даже не лавка. Большой магазин, занимающий весь первый этаж здания. Респектабельное заведение с широкими витринами, за которыми виднелись крепкие решетки. Наверняка Сойкин не торгует в магазине сам, держит там продавцов, но я был уверен, что с особыми покупателями он общается только лично. А вот Удашев и был таким особым покупателем Я прошел вдоль витрины, заглянул во двор магазина через запертую решетку Арку подворотни. Во дворе стоял небольшой грузовой мобиль. Я видел только часть кабины и переднее колесо. И, на мой взгляд, такое колесо вполне могло оставить след, который я видел на дороге в заброшенных алхимических мастерских. Я купил себе кофе в бумажном стаканчике и стал наблюдать за магазином, потягивая напиток крохотными глотками. Кофе сильно горчил. Его варили из зерен низкого сорта. Я поморщился. Но все же это было лучше, чем ничего. Так стоило ли огорчаться? Ждать пришлось не менее четверти часа. Наконец, пожилая женщина в лиловом платье неторопливо спустилась по ступенькам. Ее провожал приказчик магазина, любезно поддерживая под руку. Судя по широким плечам, он был не только продавцом, но и охранником. Приказчик проводил Удашева, бдительно огляделся и вернулся в лавку. Когда переодетый Удашев отошел подалее, я смял пустой стаканчик из-под кофе и аккуратно опустил в переполненную урну. Ну что ж, пора поговорить с купцом Сойкиным. Когда я вошел в магазин, приказчик мгновенно оценил меня взглядом, растянул губы в любезной улыбке. «Я могу чем-то вам помочь, ваша милость?» Я чуть наклонил голову, давая понять, что услышал его вопрос, потом с интересом оглядел зал. За прилавком тянулись длинные застекленные витрины. Там, на стеклянных полках, стояли картонные коробочки в которые были упакованы пузырьки с зельями. Магазин Сойкина напоминал большую аптеку, вот только ассортимент зелий здесь был куда как шире. Я заметил отдел для поваров, кондитеров, аптекарей. В отдельной витрине стояли зелья, которыми пользуются в своей работе ремесленники, ювелиры, кожевенники и другие мастера. Кроме приказчика в магазине была продавщица молодая девушка с каштановыми волосами. Она скучала за прилавком, И я почувствовал холодок между ней и приказчиком. Приказчик, наклонив голову, ждал моего ответа и при этом не спускал с меня глаз. — Проводите-ка меня к господину Сойкину. — Наконец сказал я. — А Вам назначено, — осведомился приказчик. — Передайте ему, что пришел граф Александр Воронцов. Меня еще называют тайновицем. Я прислушался к эмоциям приказчика и ощутил его беспокойство но внешний приказчик выглядел спокойно. — К сожалению, Федора Ильича сейчас в магазине нет, но я могу помочь вам выбрать все, что пожелаете. — А вот это неправда, — улыбнулся я. — Давайте сделаем так. Вы сейчас пойдете к господину Сойкину и скажете, что я пришел поговорить с ним о зельях, которые он делает в заброшенной алхимической мастерской на Левом берегу. Если это не заинтересует господина Сойкина, то я найду себе другого собеседника. Приказчик хотел привычно возразить, но посмотрел мне в глаза и кивнул. «Э, — Будьте добры, подождать здесь, ваше сиятельство, я сейчас вернусь. И он исчез в глубине подсобных помещений. Я же повернулся к продавщице и приветливо улыбнулся. — К вам сейчас, кажется, заходила пожилая дама в лиловом платье. А скажите, она часто у вас бывает? Продавщица быстренько стрельнула глазами в сторону двери, за которой скрылся приказчик, и ответила. — Это наша постоянная клиентка. Федор Ильич всегда сам помогает ей с покупками. Девушка посмотрела на меня, и в ее взгляде я увидел сомнение. Но она быстро решилась. — Скажите, а вы в самом деле можете узнавать тайны? — Разумеется, — улыбнулся я. «А, — А сколько вы берете за свою... свою помощь? Она покраснела, но упрямо смотрела на меня. Сначала я должен узнать, а я, в чем, собственно, проблема ваша, улыбнулся я. И к тому же, сейчас не самое удобное время. Когда у вас перерыв? Через час я смогу уйти на обед. Обычно я успеваю сбегать домой, но... На другой стороне площади я видел небольшое кафе, сказал я. Приглашаю вас пообедать. И вот там. За обедом. «Вы мне все расскажете. Согласны?» «Согласна». В глазах девушки светилась надежда. «Спасибо, ваше сельство. Я ответил ей улыбкой и коротким поклоном. Отошел на пару шагов, и как раз вовремя. В подсобном помещении магазина раздались шаги, приказчик вернулся в торговый зал. Вот не нужно, чтобы он видел, что продавщица разговаривает со мной. Впрочем, он и не успел увидеть но бросил на продавщицу настороженный взгляд, в котором мелькнула злость. Впрочем, приказчик тут же забыл о ней и повернулся ко мне. — Прошу прощения, ваше сельство, я ошибся, — вежливо сказал он. — Федор Ильич ждут вас в своем кабинете. Пройдите за мною. Идя вслед за приказчиком узкими полутемными коридорами, я заметил в дальнем углу еще одного человека в руби грузчика. Он стоял возле железной двери, которая вела во внутренний двор здания. Грузчик напряженно посмотрел на меня, но не проронил ни слова. Если в торговом зале чувствовался приятный цветочный аромат, то в складских помещениях магазина пахло совершенно по-иному. Резкая смесь острых и пряных лекарственных запахов неприятно била в нос. Я физически ощущал все разнообразие зелий, настоев, порошков, которые здесь хранились. Возле приоткрытой двери кабинета приказчик посторонился, пропуская меня вперед. Это выглядело обычной вежливостью, но на мгновение у меня промелькнула мысль, что сейчас он огреет меня по затылку чем нибудь тяжелым, и все. И я напрягся, считывая эмоции здоровяка. Он был напряжен, но вот прямой угрозы я не чувствовал. Не подавая вида, я спокойненько шагнул мимо него и вошел в кабинет. Владелец магазина тоже поднялся мне навстречу. — Чем я заслужил ваше внимание, господин-то Широкий темный пиджак не сходился на животе господина Сойкина. Ворот мятой рубашки до красноты натер его толстую шею, а на лысине, прикрытой жидкими светлыми волосами, выступили крупные капли пота. — Я думаю, что нам лучше поговорить наедине, господин Сойкин, — улыбнулся я. — Хват, выйди! — коротко велел Сойкин приказчику. — И дверь закрой! — Хват? А что, подходящее прозвище для здоровика? Приказчик молча покинул кабинет. Дверь за ним мягко закрылась. — Прошу, ваше сельство, присаживайтесь. Сойкин указал мне на удобное кресло для посетителей. — Благодарю. Я чуть отодвинул кресло в сторону и сел так, чтобы боковым зрением видеть дверь. Жарко сегодня, пожаловался купец. Желаете воды и, будь может, чаю со льдом? Нет-нет, ничего не нужно, отказался я. Соглашаться на угощение из рук недружелюбно настроенного торговца зельями было, мягко говоря, неблагоразумно. Сокин опустился в свое кресло, шумно выдохнул и взглянул на меня. Ну, я слушаю вас, ваше свидетельство.